Глава 12. Моя учёба всё продолжалась и совсем не спешила заканчиваться. Некоторые уроки давали мне много нового, другие же были напрасной тратой времени. Но это и понятно, это первый курс, на котором даются самые базовые знания, и мне как самоучке многие из них действительно были нужны. Сейчас же наш путь лежал к очередному кабинету, в котором пройдёт очередной урок. Каким он будет полезным или же не очень, можно было только гадать и уповать на свою удачу. Внезапно мои философские размышления прервал резкий удар и голос, раздавшийся вслед за ним. Ой! Обратив внимание на окружающую меня обстановку, я заметил перед собой молодую девушку, сидящую прямо на полу и ставшую источником этого шума. Выглядела она довольно миловидна, с тонкой талией, И уже сформировавшейся грудью, примерно второго размера, которая явственно была видна даже скрытая стандартной одеждой студентов. И сине-чёрные волосы же придавали ей некую загадочность. Мысли моментально промелькнули в моей голове, чтобы сформировать портрет произошедшего тут действа. И оно стало очевидным. Прошу прощения, леди, это моя вина. Позвольте вам помочь, протянул я ей руку. Похоже, моя привычка уходить в себя для размышлений вновь дала себе знать. И в этот раз стало причиной падения данной девушки. Хорошо бы избавиться от дурной привычки. Она уже давно приносит мне только неприятности. Но ничего не могу с собой поделать. Как ты посмел? Ты хоть знаешь, с кем столкнулся? Начал резко приближаться ко мне грозно выглядящий парень. Госпожа, вы в порядке? Ох, Гастон, Не стоит так злиться. Со мной всё в порядке. Я и сама виновата в этом. Задумалась, вот и приключился такой казус. Попёрлась она на мою руку, чтобы подняться. Тебе повезло, что госпожа не пострадала. Иначе бы от тебя мокрого места не осталось, пробурчал этот парень, по всей видимости, старшекурсник и выполняющий роль её сопровождающего или охранника. Ещё раз прошу прощения, я тоже задумался. Дурацкая привычка, от которой никак не могу избавиться. Со легко склонился я. Да не стоит. Я же сказала, что всё в порядке. Я вас отлично понимаю, отмахнулась она, а через мгновение, удивлённо посмотрев за мою спину, произнесла: "Кайл, так ты тоже тут? Я тебя так долго искала!" Но судьба столкнула нас совершенно неожиданно. "Привет, Анна. Я рад тебя видеть." Да, судьба бывает весьма коварна. Подошёл поближе Конор. Так это значит твой знакомый? Представляешь нас, только давай без титулов, просто по именам. Надоело это мне. Все мы тут студенты, равны друг перед другом, произнесла она, заинтересованно посмотрев на меня. Да, это мой друг и сосед по комнате Крис. Ну, а эту девушку зовут Анна, как ты понял. Рад нашему знакомству. Хоть и такому неожиданному, улыбнулся я. Я тоже рада познакомиться с другом Кайла. Я никогда не слышала, чтобы у него были друзья. Хорошо, что это изменилось, улыбнулась она. Мы сейчас спешим на занятия, но не надейся, Кайл, что я про тебя забуду. Ещё встретимся. Едва девочка удалилась, как от моего соседа донёсся обречённый вздох. Кто это была? Неужели твоя невеста? И хищно лобнулся я. Не дай бог! Отшатнулся он резко. Нет, она, конечно, хорошая девушка, но иногда уж больно гиперактивная. Она от друг детства скорее, и в этом плане я ее даже не рассматриваю. Да и по статусу мы совершенно далеки друг от друга. В общем, это просто невозможно. Неужели еще одна маркиза? Все куда хуже. Ты только что познакомился с принцессой нашего королевства. Тяжело вздохнул он. "Принцесса?" удивился я. "Здесь, в академии?" "Ну да. Ей очень захотелось тут учиться, и король не смог отказать. Но, как ты видишь, охрану к ней поставил Гастон, весьма сильный маг, который хоть и учится в академии, но многим тут фору даст. Всё же по-другому было никак. Взрослого мага-охранника сюда не пустят". "Вот это да!" присвистнул я. Значит, она принцесса. Это было весьма неожиданно. И, честно говоря, при первом взгляде она мне даже понравилась. Но если задуматься, то от неё лучше держаться подальше. Не хватало мне ещё привлекать к себе внимание королевской семьи. Это крайне опасно влезать в эти придворные игры. Если ты думаешь, что стоит держаться от неё подальше, то можешь даже не надеяться. Если она себе в голову что-то вбила, то не отвертишься. А раз она тебя со мной увидела, то ты её уже заинтересовал. Откуда ты узнал, о чём я думаю? Удивлённо посмотрел я на него. Неужели есть и ментальная магия? Это становится опасно. Но как? Я же видел, как он использует молнии. Да тут сразу всё было понятно. Я за это короткое время успел понять твой характер. Ты не стремишься к известности. А быть рядом с принцессой это значит привлекать внимание, хотя при необходимости ты и готов выделяться, но только если это тебе выгодно. Это стало ясно после твоей дуэли с маркизом. Ясно. А ты, кстати, откуда знаком с принцессой? У вас действительно очень далекие статусы. Пришла мне в голову очевидная мысль. Мой отец, он был дружен с королём Поэтому мы в детстве виделись с принцессой, но со временем отдалились. Может, оно и к лучшему. Барон был дружен с королём? Да чего только не бывает в нашем мире. Принял я его версию, раз уж он так хочет. Впрочем, и не стал считать её абсолютной правдой. Нет, я, конечно, могу предположить, что такое возможно. Всё же он мог его спасти от смерти или банально подружиться в академии магии. Но такие случаи не так часты. Правители обычно предпочитают искать друзей среди лиц высокого статуса, которые могут оказать им поддержку в будущем. Хотя про друзей это, конечно, слишком сильно сказано. Чаще всего у королей нет настоящих друзей, только люди, которых они используют, или они используют их. Более вероятен вариант, что он был телохранителем короля, и Кайла тоже готовили к этой роли. Раз познакомились с принцессой, но, по-видимому, что-то не сошлось. Или же ему предложат подобное позднее. Но в принципе всякое может быть, и даже такая необычная дружба. А что, понравилась тебе принцесса? Я заметил, как ты на нее смотрел. Улыбнулся парень. Ну, будь она простой девушкой, то да. С ним можно было бы познакомиться поближе, задумчиво произнёс я. Так и знал. Умеет она производить впечатление на людей. А ты всё же подумай, шансы у тебя есть, небольшие, но всё же. Принцессы не могут наследовать трон, так что подбирать ей мужа будут с целью образования союза. В соседнее королевство её точно не отдадут, не те у нас отношения, а вот через тебя образовать альянс с графством возможно. Вы в последнее время стали сильно расти в экономическом плане. Так да уж её за Артура выдадут. Да и вообще, не надо мне такого счастья. Мне ещё рано даже думать о женитьбе. Отмахнулся я, глядя на ехидное лицо друга. Ты сам её друг детства. Вот и женись на ней. А уж я ради такого дела договорюсь о выделении тебе замка у нас и союзе с нашим графством за счёт этого. Эй, вот не надо меня тут женить. И даже шутить так не нужно, отшатнулся он. Всё, забыли об этом. Ну, как хочешь, пожал я плечами. Теоретически подобное действительно можно было бы устроить, но только не сейчас. В данный момент подобный союз вполне может привести к войне между королевствами, в которую мы обязательно будем втянуты, а мне сейчас это было совершенно не нужно. Но вот в будущем, когда мы крепнем, этот вариант можно будет рассмотреть. Такая помощь будет совсем не лишней, так как самостоятельно с такой мощью нам не справиться. Но это только в том случае, если я выберу такой масштабный план для мести. Мне всё же больше по душе вариант с тихим устранением моих врагов в их собственных постелях. Пока я размышлял о способах уничтожения моих врагов, ко мне в голову пришла другая мысль. которую до этого я старательно задвигал подальше. Ведь если у меня начнётся открытое противостояние с ними, то пострадают и мои друзья. Мне давно следовало рассказать им всё, но я так и не отважился это сделать. И, пожалуй, в первую очередь стоило начать с Артура. Он первым окажется под ударом, как и его графство. Я, конечно, в нём уверен, но из-за моей паранойи и сомнения продолжают терзать меня. Я обязан это сделать, приободрил себя как мог. И чтобы не отказаться по каким-либо выдуманным причинам от этого, сразу договорился с ним встретиться после занятий в одном из неиспользуемых классов. Благо, замок на нём не был для меня проблемой. И вот, дождавшись наконец назначенного времени, мы остались с ним лицом к лицу. Так о чём ты хотел поговорить? Первым задал вопрос он. Слушай, Артур, я давно хотел тебе это рассказать, но не решался. Однако ты просто обязан это знать. Я не тот, за кого себя выдаю. После десятка секунд размышлений решился я и поспешил рассказать всю свою историю. Конечно же, упустив момент с попаданием в это тело, такое я рассказывать не собирался никому. Хмм. Ну, честно говоря, что-то такое мы и предполагали. Хотя не думали, что всё так серьёзно. Задумчиво почесал затылок он. Вы догадывались? Конечно же! Неужели ты думал, что появившийся ниоткуда маленький мальчик, являющийся магом теней, не привлечёт внимания? Учитывая твою несомненную одарённость в магии, было понятно, что ты из старого рода, и с тобой явно что-то произошло. Но вот кто именно ты такой, мы Договорившись, решили не пытаться узнать, оставляя тебе выбор: рассказать или нет это нам. Ну да, тут ты прав, задумчиво кивнул я. К тому же, мы тебе не рассказывали, но в баронствах появлялись люди, которые расспрашивали про мальчика твоего возраста. Правда, не говорили, что он маг. Мы же мягко выпроводивали их подальше, стараясь, чтобы они поменьше контактировали с видевшими тебя людьми. Все же, несмотря на то, что ты постоянно носил капюшон, но некоторые люди могли увидеть тебя без него. А нам не хотелось, чтобы о тебе узнали. Это весьма неожиданные новости. Я такого даже не ожидал. Спасибо вам. Новости мне сообщили и правда интересные. Я-то думал, что мой след полностью потеряли, но оказывается, это мои друзья отводили излишне любопытных подальше. Я сам старался отслеживать подобные случаи, но, видимо, связи не хватало, чтобы обнаруживать их раньше. Ну, как-то так. Не могли же мы позволить, чтобы какие-то непонятные типы приставали к нашему другу? Конечно, было великое желание поймать их и допросить, но мы его пересилили. Всё же вряд ли обычные пешки знают что-то стоящее, а привлекать внимание не хотелось. Пожалуй, он плечами А вообще, спасибо, что всё же решил полностью довериться мне. Я так понимаю, что первому знал об этом. Остальным расскажешь позже? Да, ты прав. Пока об этом я ещё никому не сообщал. И думаю, следующим на очереди будет Проф, кивнул я. Ну, я всё же давненько тебя знаю, улыбнулся Артур своему новому другу Кайлу. Ты тоже расскажешь? Нет. Я его еще слишком мало знаю, и у него тоже хватает своих секретов. Резко ответил я. Одно только его знакомство с принцессой сразу отталкивает меня от такого шага. Ведь только стоит ему ей об этом рассказать, как я могу быть втянут в придворную интригу, целью которой станет мое родное королевство, и в какой именно роли использует меня еще непонятно. Может как повод для войны, а может как кость, брошенную собаке, чтобы ее задобрить. Так что ты собираешься делать со своими врагами? Конечно же, убью их, посмотрел я на него, как на идиота. Врагов не оставляет живых. Конечно, постараюсь сделать это самостоятельно. Не хотелось бы, чтобы зацепило графство. Ясно, я так и думал. Но если что, не бойся использовать ресурсы всего графства. Если будет нужно, мы пойдём войной на твоих врагов. Я не побоюсь сказать это сразу за всех наших друзей, что не присутствует тут, разве что кроме Профа. У этого старика не понятно, что на уме. Хотя уверен, за своего ученика он пойдет на многое. Это ведь благодаря тебе я стал графом. И по правде говоря, эта графская корона должна была достаться именно тебе. После таких его слов, как будто камень с души свалился. Спасибо. Кратко поблагодарил я его, не зная, как по-другому выразить свою благодарность. "Не стоит", отмахнулся он. "Ты же сам знаешь, что так и должно быть. К тому же, я уверен, что на нашем месте ты поступил бы так же. Мы, конечно, ещё слабы, но со временем наберём силу. Когда выпустимся из академии, можно будет подумать о взятии под свой контроль всех баронств. Тогда с нами придётся считаться всем". Но действовать нужно будет крайне осторожно. Мы же уже сейчас стали закидывать первые удочки, которые помогут в этом деле в будущем. Но с этим спешить не стоит. Слишком многие заинтересованы в этой области, несмотря на то, что она считается захолустием. Благодаря нашему торговому пути эти земли стали ещё более желанными для всех. И я уверен, что многие только и ждут шанса свалить нас и забрать всё себе. попридержал я его амбиции. Даже и не думал, что ещё недавно отказавшийся от титула графа Артур уже будет задумываться о таком. Вот что власть с людьми делает. Нет, я, конечно, и сам продумывал такой вариант, но отложил его на дальнейшие перспективы. Конечно, спешить не стоит. Хорошо. Спасибо, что выслушал меня сегодня. Но нам пора идти, не стоит задерживаться тут слишком долго. Конечно, идём. У меня сегодня как раз назначена встреча с дамой. Поспешил он. Ну ты бабник. обречённо вздохнул я. И тебе бы уже пора девушку найти, лишь улыбнулся он. У меня просто нет на это времени сейчас. Никуда девушка не убежит, а вот знания вполне могут, хмыкнул я. Ладно, мне тут нужно ещё кое-что сделать. Увидимся позже. Как скажешь. Кивнул он и отправился по своим делам. Позже я заглянул к профессору, чтобы повторить свой рассказ. Но его реакция в какой-то степени была для меня предсказуемой. А, это было ожидаемо. Просто я не особо знаком с аристократией из Лирума, но это и не важно. Главное это то, что ты мой ученик. А как тебя зовут на самом деле и из какого ты рода абсолютно не важно. От этого в наших с тобой отношениях ничего не поменяется. Отмахнулся он от меня, вернувшись к каким-то своим очередным экспериментам. Конечно, при необходимости я мог бы держать это в секрете ото всех до своей смерти, но почему-то не хотелось это делать от своих друзей. Ды да рассказал я только то, что могло повлиять. И на их жизнь тоже. Возможно, я мог бы рассказать профессору про свое попадание, и даже, возможно, мы вместе с ним смогли как-то найти способ переместиться назад, даже в этом теле. Все же магия способна на многое, и на такое тоже вполне возможно. Вот только желания возвращаться у меня совершенно не было. Текущий мир, мои друзья и статус в этом мире меня абсолютно устраивали. Вообще, даже когда читал книги про попаданцев, был крайне удивлён, что они стремились вернуться назад, особенно учитывая, что у большинства из них в старом мире не было ничего достойного возвращения. Да и уверен, что захоти я это сделать, то хель просто не позволит этому случиться. По крайней мере, до того, как я обзаведусь потомством. Да и я сам не хотел с ней ссориться по такому поводу. Всё же за сделанное я ей только благодарен. А обманывать существо, которому ты благодарен, никогда не стоит. Больше на сегодня у меня не было никаких дел, а сам денёк сегодня выдался весьма нервным. Теперь же мне оставалось лишь со спокойной душой и чистой совестью отправиться спать.